Глава 44. Лера. Питер не спустился к обеду. Софи с каши он впустил и даже позавтракал. Но скорее сделал это для приличия и ради девочки, а не от настоящего голода. Он не хотел ни с кем видеться и общаться, кроме Софи, о чём давал понять, громко запирая дверь каждый раз, когда малышка уходила. Глава 44. Лера. На обед я приготовила просто божественный суп. Запах был такой, что живот сразу же начинал требовать месте с первой порции и вторую. Но ни одного из братьев Райс это не привело на кухню. Денка б еду не вернулся, а вот Питер просто не вышел. С обедом мне помогали Амели и София. И как оказалось, для процесса готовки это были два совершенно разных человека. Софи бралась за любое задание и старалась выполнить максимально хорошо. И у девочки получалось, у неё точно был талант. А вот Амели? Амели явно не любила готовить. Я даже удивилась, что она прожила такое долгое время одна, но не может даже нормально почистить картошку. Всю кожуру она срезала вместе с половиной корнеплода. Да уж, да уж. Хотя Милли была отнюдь не бесполезна, она великолепно разбиралась в травах, и благодаря ей я смогла подобрать идеальные специи, чтобы из обычного супа с клёцками сделать шедевр кулинарии. Не говоря уже о мясе, которое мариновалось к ужину, привычных для меня специй в этом мире не оказалось. Были другие, но какие же они оказались потрясающими! Весь день я провела в готовке. а ближе к коже, но поставила мясо с картошкой запекаться и занялась уборкой. Я не стала просить о помощи Софи или Амели. Девочка явно хотела побольше времени провести с Питером. А Амели сильно утомилась от подготовки картошки и на гору грязной посуды смотрелась с еще большей опаской. А вот мне как раз некуда было себя деть. Монотонное натирание посуды помогло справиться с нервами. После я всё красиво расставила по столу и разложила столовые приборы, в надежде, что весь семейный состав явится поужинать. И первым гостем на семейном торжестве, который меня порадовал, стал Дэйн. Старший Райс наконец вернулся со своих дел. Это вызвало радость и облегчение. Напряжение за целый день спало. Я не хотела ранить и без того истрёпанные чувства Питера, но позволила себе короткие объятия с Дэйном. Пускай быстрые, но такие необходимые. Ты в порядке? спросил он, осматривая меня с головы до пят. Всё хорошо. Просто переживаю за тебя, призналась я. Как ты съездил к мисс Купер? Она куда-то сбежала, не порадовал меня ответом Дэйн. Пустой день, сделал грустный вывод он. Я вздохнула. «Бьёмся, бьёмся, а толка никакого. Кажется, это Ди просто непобедим». «Вкусно пахнет», — вытянул он меня из мыслей. «Снова что-то необычное?» Дэйн скинул пальто, быстро взял мою руку и поднёс холодным из-за погоды губам. По коже прошлись тысячи мурашек. «Ужин», — с улыбкой ответила. «Да». Прекрасный повод всех собрать, уверенно сказал он. Не думаю, что получится, Питер не выходил. Ему придётся, более жёстко ответил Дэн. Иначе я снесу ему дверь. Я хочу провести семейный совет и обсудить всё, что происходит, и что мы будем делать дальше. А для этого сегодня все должны собраться. Дэн Рад, что мы наконец собрались, сказал я, наблюдая семью за одним столом. Самому было удивительно видеть всех, особенно Питера, который всё-таки соизволил выйти и молча сидел, склонившись над блюдом. Выглядел он плохо, бледный и измученный, с красными глазами. Было ясно, что он плакал. Смотреть на него в таком состоянии было сложно. Но я старался напомнить себе, что любой на его месте тяжело переживал бы потерю. Это всё должно пройти. Он смирится с утратой. Мы уже теряли дорогих нам людей, например, мать, а после отца. Но тогда это сделало нас дальше друг от друга. А в этот раз всё будет наоборот. Также за столом была София. Я решил, что девочка мысли достаточно взросла. Особенно после рассказа Леры, как она поддерживала Питера, поэтому решил, что она также имеет право знать, с чем мы столкнулись. Я постарался в деталях описать всё, что знал, с начала и до самого конца, с появлением Леры в этом доме и с тем, что я смог узнать в участке. А узнать я не смог ровным счётом ничего. Поэтому большая часть доказательств сводилась к тому, что было найдено ранее. Я вытащил ключи из кармана и позволил каждому посмотреть на него, также рисунок Леры в надежде, что кто-то всё-таки что-то сможет сказать. Все за столом по очереди ознакомились с тем, что могло хоть как-то раскрыть тайну ди. Даже Питер молча повертел в руках ключ и посмотрел на рисунок. но никто не смог ничего нового сказать. У него очень странная аура, сказала Мели, повертев в руках ключ. Но это я знала сам. Аура ключа также была одной из неразгаданных загадок, от чего он сложно было сказать. Он точно был ключником не только к какому-то тайнику, но и к разгадке, что именно искал здесь Ди. На жаль, только что предположить, о чего он, я так и не смог. На данный момент мы столкнулись с двумя самыми важными проблемами, подытожил я. Первая это ди, и вторая наши долги. Когда я сказала о долгах, Питер скривился, хочет что-то возразить, но он промолчал. И обе просто невозможно решить. Тихо сказала Лера. Она была последней, кто держал в руках ключ, и протянула его обратно мне. Со второй, благодаря Валерии, справиться куда проще, отметил я. Да, блондинка не смогла рассказать ничего про Дию, зато рассказала про сбережения, и по её словам этих денег будет более чем достаточно не только для оплаты долга, но и для дальнейшего существования. Дэйн, я знаю про тот тайник. Вступила в диалог Амелия. Чтобы до него добраться, нужно проникнуть на второй этаж. А это в рамках вечернего приёма невозможно. Оливер, как и положено, соберёт всех на первом этаже. Исходя из твоего рассказа о его стремлении выдать замуж за тебя собственную дочь, он не спустит с тебя глаз. Я что-нибудь придумаю по обстоятельствам. Уверенно сказал я. Было бы логично кого-то с собой взять, например, Леру, предложила Мели, и я кивнул. Очень логично. Я и сам это знал. Лера бы отвлекла от меня Оливера и Елену, а я смог бы быстренько забрать всё содержимое тайника. Вот только идеальный план был совсем не идеальным. Она может перенервничать и тогда вызовет магию некроманта. Я буду спокойна, тут же вступила в диалог Лера. Дэн, я хочу помочь. И по глазам видел, что хочет, но было нельзя. Рискуя собой, зная, что будет, если узнают, что ты не кромандка, ещё и на таком большом приёме, я даже в нынешнем своём положении ничем не смогу тебе помочь. Но, Дэн, мягко сказала Лера. Она положила руку рядом с моей. Не прикаснулась, нет. Наверняка не хотела ранить Питера. Но положила совсем рядом, и я даже почувствовал тепло. Я не буду тобой рисковать. Если бы не репутация Амели, я бы лучше взял с собой тётю. Но вы. Если вместе со мной пойдёт Амели, то с нас точно не спустят глаз. Тогда, может, я пойду? прозвучал детский голосочек из-за стола я посмотрел в большие наивные глаза нет софи ты в силу возраста ещё ничем не можешь помочь ответил я малышке я бы очень хотела вздохнула она и поникла тогда остаюсь только я за столом воцарилось молчание всё внимание было обращено к питеру он отодвинул полную еды тарелку И серьёзно на меня посмотрел. Исключено, тот же сказал я. Я не могу прийти на вечерний приём с мёртвым братом. Так и не нужно, умыкнул Питер. Я знаю наш дом как свои пять пальцев. Пока все будут в главной его части, я с лёгкостью проберусь на второй этаж и открою тайник. Проберёшься? Думаешь, я с дома на свидание не сбегал? Уверенно сказал Питер. Это могло бы сработать, вступила в диалог Амели. Спасибо, неожиданно ответил Питер тёте и кинул короткий, но полный благодарности взгляд. Это удивило меня. Неужели он смог отпустить все те предрассудки, что были в его голове? От этого в груди стало чуть теплее. А я уверен, что это плохая идея. сказал я. Если тебя поймают? Дейн прервал меня Питер. Впервые за эти дни он не злился, когда мы разговаривали. По крайней мере, глаза у него красным не сверкнули, да и голос звучал уже более уверенно и спокойно. Никто меня не поймает. Я жил в этом доме, подумай сам, когда ещё выдастся такой случай, все слуги будут внизу. Ты сможешь следить за тем, чтобы Оливер не поднимался на второй этаж. Я быстро залезу и все сделаю. Так шансов на благоприятный исход куда больше. Это риск. Но он оправданный, продолжил настаивать Питер. Дай мне шанс. Я натворил ошибок в прошлом и хочу их исправить. Один час. Всего один. Я управлюсь за это время». мы встретимся уже дома и наконец решим хотя бы одну из проблем просто поверь в меня пожалуйста я хочу исправить свои ошибки с отчаянием добавил он